Половина от остатка. Через неделю после возвращения Коли с женой в Москву отправили в отставку правительство, назначив исполняющим обязанности премьера снова Виктора Степановича Черномырдина. Они вздыхали, что через Думу Черномырдин не пройдет, а им самим он чем-то импонировал. Не только имя, но и характер, как у Лениного отца, та же прямота и хитринка одновременно, та же сила, упрямство, умение принимать решения — Даже шутки, похоже. Взять хотя бы курс у нас один, правильный. Премьером стал Примаков, человек вполне понятный. Медак, ГБшник, профи-интриган. В экономике ничего не понимает, демократия для него просто слово, которое принято употреблять для обозначения, уж точно для обозначения разумного устройства общества. Может, вражеская идеология. Страна оказывала свою несовместимость с демократией, с разумным устройством, регионы рвали ее на куски. А Ельцин стал трагикомичен. Внезапно позвонил Юра сообщить, что, хотя в августе приемы во все колледжи в Америке уже закончился, он сумел найти один, и его приняли. Слова «сумел найти колледж» в устах сына, неозабоченного озабоченного сколь-либо разумным устройством своей жизни, не оставляли сомнений в том, что мамаша Эрин хорошо услышала Лену. Западно-Вирджинская семейка пристроила его в заштатный художественный колледж имени Фомы Аквинского в Рокленде в кошмарном пригороде Нью-Йорка. Зато недалеко от колледжа прат одной из самых достойных художественных школ Манхэттена, где училась Эрин. Мать страшилась спугнуть ноту понимания, прозвучавшую при их прощании у трубы самолета. Но считала, что в отношениях сына жизнью не должно быть неопределенности. Не с матерью, а именно жизнью. «Юра, я, конечно же, буду оплачивать, как и раньше, твой колледж», Кроме этого, буду давать 500 долларов на жилье, потому что мой сын не должен жить в помойке. За тысячу вы легко снимете что-то пристойное, но это все, и прошу понять, что это не наказание. Я думала, ты станешь инвестиционным банкиром, а ты решил стать художником. Это другая сфера, другая жизнь, все другое. Художник, которому мать оплачивает образ жизни инвестиционного банкира, это ненормально. Крыша съедет, картина мира исказится. «Понимаешь, что я пытаюсь сказать?» На это сын только буркал, что мать вольна сама распоряжется своими деньгами. Лена не могла понять, что у него на душе. Сын не хотел причинять матери боль и не хотел откровений с ней. Ему были в тягость звонки матери и бабушки, потому что они обе лезли в его душу, а у него в душе был кавардак. Он не слишком сильно горевал, что его запихнули в колледж святого Фомы Аквинского. После Сент-Албенш-школы учиться можно было, не напрягаясь, поэтому три дня в неделю он стал работать в велосипедном отделе спортивного магазина по соседству с колледжем. В богом забытом местечке Уэст-Ньяк. Они с Эрин сняли квартирку на втором этаже покосившегося особнячка, правда, в достойном нью-йоркском предместье терри Конечно, ему нравилась свобода, жизнь с Эрин, то, что не надо больше врать и прятаться, что он в Нью-Йорке, а не в сраном Монреале среди безликих канадцев. Но ребята в колледже Фомы Аквинского были не лучше, а подсобка спортивного магазина, где он прикручивал педаль велосипедов, не могла ему нравиться, несмотря на декларации о счастье работы на кухне для бездомных. Не нравилось ему и знакомство с настоящим безденежием, не нравилось питаться спагетти с замороженной курицей, покупать в день по два банана, не нравилось думать о том, что будет, когда купленные мамой шмотки износятся, не нравилось, что и сама новая жизнь, в которую он с таким трудом вырвался, оказалась скучной и убогой. юр говорил, что это временно, но не знал, что он должен сделать, чтобы в жизнь пришли краски. Прежнюю жизнь в семье он по-прежнему считал отвратительной, а контуры новые не хотели проступать. Признаться в этих мыслях матери было невозможным, прервать отношения с ней, бабушкой и папой тоже. Тем временем Россия погружалась в депрессию, люди, обнищавшие в очередной раз, тоже. Казалось, тоска разлита в воздухе, темным, нечистым и гнетущим. Безрадостная тяжкая осень девяносто восьмого года, теперь уже мир Лены, принцессы четвертого поколения, раскололся на до и после. Но она еще не поняла, что так было и будет всегда. Она думала об искалеченной судьбе сына, о своей вине перед ним и мамой, которую она снова предала. Лена приехала в Америку на Рождество. Проведя неделю в доме на опушке, они с Натальей Семеновной и Колей Отправились встречать Новый год в Нью-Йорк. Забросили вещи в отель на Манхэттене, доехали до Терри Таун, захватили Эйрин и покатили к Юре на работу. На всю жизнь Лене врезалась память картина огромного провинциального мола, торгового центра, приютившего в придачу к безразмерному гипермаркету самые дешевые магазины. Спортивный магазин пыльной запахи залежал из синтетики одежды и дешевых кроссовок, резинок гантелей и ковриков – В подвале, пропавшем еще и машинным маслом, среди велосипедов и валяющихся запчастей, ее сын — выпускник лучшей школы Вашингтона, не желавший дружить ни с дочерью вице-президента страны Сарой Горни, ни с уноком Рокфеллера, ни с другими ребятами, которые теперь учились в университетах Иваа Лич. Крезные ногти, содранные в кровь пальцы, прикручивает педали велосипедов. Лена обняла сына, его волосы пахли так же, как и подвал. «Малыш, милый мой!» «Приветик, я как раз заканчиваю, очень есть хочу». А Лена предложила пообедать в итальянском ресторане напротив дома сына. Но Юра раздраженно ответил, что есть он хочет сейчас и здесь. В моле был только Макдональдс. Ни Лена, ни Наталья Семеновна не могли представить, что в канун Нового года, лучшего семейного праздника, им придется есть бургеры. Сын продолжал демонстрацию своих новых ценностей. Лена понимала, что он только ждет, чтобы мазь фыркнула, или еще лучше горестно вздохнула. Когда они вернулись в Москву, Гусинский стал настаивать, чтобы она перешла работать к нему, реконструировать его мост после кризиса. В похоронной команде решила поработать. Владимир Евтушенко, в которому Лена кинулась за советом, выражал свои мысли кратко. «Тебе один раз сдали одни козыри, ты бросила карты на стол и уехала в Америку. Второй раз не сдают, но тебе повезло, ты зампред Веба. Опять хочешь бросить?» прийти с не будет». Свою ошибку Лена поняла уже через месяц обитания в масте. Банк был мертв, а главный акционер думал не о реструктуризации, а о том, как выкачать из него последние деньги для решения своей политической задачи, посадить в кресло премьера Юрия Лужкова. К концу года его банк обанкротили, за долги отобрали телеканал НТВ, империя Гусинского рухнула, а Лена осталась без работы и без надежды ее найти. На ней стояло клеймо человека Гусинского. Она обивала пороги друзей и знакомых. За Юркин колледж надо было платить, ипотеку погашать, мамина медицинская страховка, страховка дома. Деньги таяли, расходы росли. Через год она летела в Вашингтон самым дешевым билетом эконом-класса. С сестрой Таней они даже не перезванивались, и как шла ее жизнь, Лене было подумать не досуг. Ее собственная жизнь трещала по швам. От мамы, которая хоть и жила в Вашингтоне с нелюбимым зятем, но, тем не менее, не рвалась назад в Россию, Лена знала, что Таня продолжает наслаждаться семейным счастьем. Танины ставки вышли на респектабельный уровень – 100 долларов за час. Якобы муж преподавал актерское мастерство в местном театре, а Таня была занята тем, чтобы сдружить Игорька и Никиту, повторяя, как она любит обоих своих сыновей. Гуля чилась представить себе Танины счастье не могла. В Вашингтоне Юра и Эрин по приезде рассказывали, что весной они побывали у Тани в гостях. Живет ничего, но достаточно бедно. Дом маленький, повернуться негде. Понравилось? Скорее, некто и Виктор, и его сын очень странные. В каком смысле? Во всех. Тане тоже не лучше. Все время пытались нас кормить, уже не лезет, а она все уговаривает. Все твердила, как рада нам, что мы одна семья, и мы должны к ним чаще приезжать. «А мне у них все понравилось, и Татьяна, и мальчики are very nice, nice family», небезнажима вставила свое слово в разговор Эйрин. «Да, nice, I see», — Лена замолкла. «Таня показывает, что Чуня и эрин семья, она ей нравится, потому что похожа на ее собственную. Она само радушья, а Гуля — мать Ехидна, не радующаяся счастью сына». «Юр», — через два дня спросила она Чуньку, — «ты собираешься пожениться с Эйрин? Вы уже полтора года вместе?» А ты разве не против? Разве ты имеет для тебя значение? Ну, мы можем и дальше жить, как сейчас. Чунь, если ты считаешь, что это... Да, да, мама, это навсегда, если ты об этом спрашиваешь. Ты уверен? Мама, сколько можно? Если ты в этом уверен и считаешь, что вам лучше пожениться, я не буду препятствовать. Правда, что ли? Мы же можем всю жизнь с тобой воевать. Хлопот много, надо успеть. Что успеть? Свадьбу организовать? Так сейчас лето, самое лучшее делать свадьбу следующей весной, например, в российские майские праздники, когда я смогу приехать без проблем. Я же все-таки найду когда-то работу. Нет, зимой красивее. Хочу 5 января, в дедушкин день рождения. Это будет самое правильное, поддержала внука Наталья Семеновна, не объясняя, имеет ли она в виду день рождения Виктора Степановича или что-то иное. Катя с Соломоном венчались зимой, и тетя Таня когда-то в Тамбове. Вернувшись в Москву, Лена принялась искать работу и снова выручил Евтушенков, взявший ее в невзрачный собственный банк. Банк был никакой, обслуживал только предприятие империи отца-основателя, но тот был нацелен на рывок и требовал, чтобы Лена с ее пониманием международного бэнкинга его обеспечила. Она стала налаживать онлайн банкинг бывший в России тогда в диковинку, но как только у нее начало что-то получаться, проект стали у нее отбирать. Она поролась, но понимала, что когда не растешь вместе с коллективом, а приходишь в него на высокую позицию, спетый коллектив сделает все, чтобы выжить чужака, даже если его привел отец-основатель. Точнее, в особенности, если привел именно он.